Она долго наблюдала за ним и за тонкой гордины, и в конце концов сообразила, что он смотрит на ее дом. Сперва она испугалась. Вдруг это представитель какого-то ведомства, какой-то из секретных контрольных инстанций, что по-прежнему заправляют жизнью чернокожих фьюар. Ей хотелось, чтобы он раскрыл себя, позвонил в двери, но чем дольше он там стоял, совершенно неподвижно, тем больше ее одолевали сомнений. У него ведь даже портфеля нет. Миранда привыкла, что Белая и ЮАР всегда разговаривали с черными, либо через собак, полицейских, резиновые дубинки, бронированные машины, либо через бумаги, а у него портфеля нет. Стоит себе с пустыми руками. В первое утро Миранда поминутно возвращалась к окну посмотреть, там ли он еще. Он казался едкой статуей. То ли неизвестно, куда ее поставить, или вообще она никому не нужна, но без малого в девять улиц опустил. Однако на утро он вернулся и стоял на прежнем месте, глядя на ее окна, и внезапно у нее упало сердце. А вдруг он здесь из-за Матильды? А вдруг он из тайной полиции, где-то рядом незримые для нее прячутся машины с полицейскими формами. Но что-то в его поведении смущало ее. И вот тогда-то она подумала, что он стоит там просто за тем, чтобы она увидела его и поняла, что он не опасен. От него не веяло угрозой, он дал ей время привыкнуть. Сегодня, двадцатого мая, она увидела его в третий раз. Неожиданно наглянулся, пересек улицу, вошел в калитку и по выложенной камнем дорожке направился к двери. Когда раздался звонок, Миранда по-прежнему стояла у окна. Именно в это утро Матильда в школу не пошла. Проснулась с головной болью и температурой, вероятно, приступ малярии, и сейчас спала в своей комнате. Миранда осторожно притворила ее дверь, потом пошла открывать. Звонок прозвенел всего один раз. Незнакомец знал, что дома кто-то есть, и был уверен, что ему откроют. «Молодой», — подумала Миранда, — стоя перед ним на пороге. Голос у пришельца был высокий и звонкий. — Миранда Анкои, вы позволите мне зайти на минутку. Обещаю долго вас не задерживать. В глубине души послышался предостерегающий голос, но Миранда впустила пришельца в дом, провела в гостиную и предложила сесть. Наедине с чернокожими женщинами Георгас Хеперс всегда охватывала неуверенность. Такое в его жизни случалось нечасто. Большая часть, когда он оставался дни с чернокожими секретаршами, которые появились в прокуратуре с тех пор, как расовое законодательство смягчилось. В сущности, сейчас он впервые находился в доме, где хозяйка была чернокожая женщина. Почему-то его не оставляло впечатление, что чернокожие презирают его, и он все время искал знаки враждебности. Стоило ему оказаться наедине с черным африканцем, как смутное чувство вины мгновенно усиливалось. Он заметил, что ощущение беззащитности возросло и сейчас, когда он сидел перед этой женщиной. Будь это мужчина, все, возможно, обстояло бы иначе. Он, белый, имел бы обычное преимущество, а сейчас оно вдруг исчезло, он как бы провалился в кресло и сидел чуть не на полу. В последние дни, в минувшие выходные, он старался поглубже проникнуть в секрет Яна Клейна. И теперь знал, что Ян Клейн постоянно бывал в этом Безойденхаутском доме. Бывал здесь многие годы, с тех пор, как после университета приехал в Йоханнесбург, используя влияние вервей и собственные контакты.